Опять стоят, не иначе еще одну пакость учинить, думают. Наше положение тоже было шатким, укрыться можно только за санями. Но от хорошей стрелы это хлипкая защита. Брони на нас нет, а начнет темнеть, татары могут под покровом темноты подобраться и кинуться. Из ружья или лука в темноте прицельно не выстрелишь. Для рукопашных же схватки слишком много, нам не устоять. Татары ждать не стали. Начали стрелять по саням стрелами с горящей паклей. Одни сани загорелись сразу. Дерево сухое, да и сено помогло, что на них лежало. Выкурить нас захотели. А ведь верно, если лишить нас этой защиты, то затем можно всех расстрелять стрелами, обойдясь без рукопашного боя. Наши лучники и я кричали огнем из штуцера, не давая татарам приближаться. Остальные, по мере возможности, выдергивали из цене горящие стрелы и отбрасывали на лед. Мы были в напряжении, ожидая новой атаки. Но, к нашему удивлению и радости, татары вдруг развернулись и исчезли за поворотом. Мы переглянулись — новая уловка или все-таки ушли? Хорошо бы второе. Сидор с товарищем вызвались сходить в разведку. Осторожно вдоль берега подобрались к повороту и развели руки в недоумении. Татар не было. Мы поставили сани, связали постромки, запрягли лошадей и уложили выпавший груз. Раненые находились в санях, замыкавших обоз. Для убитых тоже выделили сани. Надо при первой же возможности похоронить их по-человечески. Когда подъехали к повороту, стала понятна причина бегства татар. На месте их стоянки лед стал покрываться трещинами. Испугавшись, что лед может провалиться, татары ушли. У них другого пути и не было, кроме как вниз по каме. Впереди преграждали дорогу мы. На берегу рыхлый снег, по которому верховому не разогнаться. Не получился у них набег. Добычи не взяли а полотряда потеряли. Смеркалось, мы выбрали место на берегу, развели костры, отогрев землю, выкопали могилы и похоронили своих павших товарищей. Поужинали в сухомятку, салом с черствым хлебом, легли спать, выставив двух часовых. Теперь придется ехать осторожно. Неподалеку земли татар, ватяков, мордвы, Больших набегов зимой татары не устраивали, но малые отряды шастали по приграничным землям, выискивая легкую добычу. Я еще раз осмотрел раненых. Тяжелых среди них не было. Однако какое-то время придется обходиться без их помощи. Семь раненых на восемь здоровых — расклад не очень хороший. Утешало лишь то, что через десять-пятнадцать дней все они будут в строю. Уж до Нижнего все оклемаются. Переночевали спокойно. Нападений не было. Караульные после стычки были на стороже, но все измотанные и уставшие. Сидор менял их каждые два часа. Людям надо было отдохнуть. Еще неизвестно, что ждет завтра. Утром на костре сварили суп, обильно сдобрив его салом. Раненым нужно было усилено питание. Да и здоровым оно не повредит. Быстрый осмотр повязок, и мы тронулись. Памятуя, вчерашний день вперед выслали сани с двумя ездаками, один из которых был хорошим лучником. Эти сани двигались метров за двести впереди нас, но в пределах видимости. Так проехали часа два-три. И в душу постепенно начала закрадываться тревога. Почему нет встречных? Еще вчера... Попадались купцы, крестьяне, ремесленники, едущие в город по делам. А сегодня никого? Я поделился своей тревогой с Сидором. Тот мрачно усмехнулся. Да я и сам заметил, тебя беспокоить не хотел. Как бы татары впереди засаду не устроили. Разумно будет разведку вперед пустить? Ну, конечно, разумно, только кого?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 Поели сами и оставили разведчикам. Часа через четыре все вернулись. И Сидор был заметно возбужден. Они же по течению, верст семь отсюда, татары на берегу лагерь разбили. Похоже, вчерашние. Нам не пройти, думать что-то надо. Сели думать втроем, Дмитрий, Сидор и я. Напасть на татар, чтобы освободить дорогу, невозможно. Людей нет. Возвращаться в Пермь много времени потеряем, как бы на всю весну не застрять. После споров решили уходить с реки, двигаясь на запад. Пробиваться по снегу, конечно, тяжело, но ведь попадется когда-нибудь на пути небольшая река или протаренный санный след. Так и стали углубляться в редкий лесок. Валун и тут пригодился». Укрыл санный след от любопытных взоров со стороны реки. Чтобы обнаружить след, надо было обойти валуну. Нам приходилось считаться с тем, что татары, безрезультатно прождав нас в засаде, отправят в дозор узнать, где мы. Наверняка нас можно было принять за торговцев, едущих из Перми. Должны быть деньги за проданный товар. На санях ведь нет груза.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 замерзших кочках и камнях. Так прошло три дня. Здорово вымотались. К вечеру падали от усталости, но все-таки удалось выйти к небольшой реке, как затем узнали Чепце. Лед был ровный и пока прочный. Еще три дня пути, и мы увидели на левом берегу небольшой город. А вот и сани с крестьянином. Что за город? Глазов. — А как до Хлынова добраться? — Да вот, по и езжайте. Она вас к Хлынову и приведет. Далее по Вятке до Котельнича. Ежели казань надо, то по реке спускайтесь. Коль в Нижний, от Котельнича по дороге направо на Шахунью. Мы поблагодарили и заехали в город. Надо было перевязать в тепле раненых. Меня беспокоил один наш товарищ. —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 Хозяин был рад, затопил баньку. Холопы бегали со двора на кухню, резали кур, варили суп, жарили мясо. После бани и еды все дружно улеглись спать, вымотавшись от постоянных караулов и тяжелой дороги. С утра, после горячей пищи, я не спеша смотрел раненых, перевязал. Одного охотника Петра все-таки пришлось оперировать. Рана загноилась, отекла. Хорошо обошлось без гангрены. Решили остаться на пару дней. Сами отдохнем, да и раненые подлечатся. Они постепенно возвращались в строй, пока бледные слабые после ранений. Требовал помощи и ухода только прооперированный. Да и тот, если не будет осложнений, дней через десять встанет на ноги. Отдых пролетел быстро. Снова зазвенела копель, снег стал рыхлым и просел. Как-то лед себя поведет, выдержит ли лошадь с санями. Успеть бы до ледохода котельничь миновать. До него дорога как раз по реке идет. Успели. Не останавливались на постоялых дворах, ехали днем и в сумерках, ели в сухомятку. И лишь когда лошади уставали настолько, что отказывались идти, Вставали на ночевку. Вот и Котельнич. Вятка здесь поворачивала к югу, а нам надо было на запад. Больших рек впереди не было. Теперь будем ехать по дороге. Я дал день отдыха. Измучились все, и люди, и лошади. Даже наш балагур и песенник Василий примолк. Утешало то, что большая и трудная часть пути пройдена. Впереди прямая дорога до нижнего, и от ледохода мы не зависим. Правда, путь еще долог, но за три недели мы должны его одолеть по снегу, не меняя сани на телеге. А от нижнего можно и на каком-нибудь судне, если река ото льда чистится.